Когда капелька ткнулась бортом в причал, Лиана ловко перепрыгнула на него. В этот момент встречающий выскочил из широкого грота напротив. «А вот и я», — сказал он, подходя. «Можете смело выгружаться, а лодочку свою оставьте здесь, ее никто не тронет. У нас тут территория свободная от воровства, хотя тут живут одни преступники». Он опять рассмеялся. «Я надеюсь, вы знаете, куда приплыли. А то вдруг вас просто занесло случайным ветром. Хотя, как бы вы тогда нашли вход, правильно?» Он опять рассмеялся. Лиану эта смешливость начинала потихоньку раздражать, но она не подала вида. «Мы, разумеется, знали, куда плыли», — сказала она. «Позвольте тогда поинтересоваться целью своего визита. Возможно, я смогу вам чем-нибудь помочь». За это время Сема выбрался из лодки и, потягиваясь, встал рядом с леаной «Да, сможете. Нам нужно встретиться с папашей», — назвала Лиана имя, которое ей сказал Игорь. «Нет-нет-нет». — замахал руками встречающий. — Об этом не может быть и речи. Выберите кого-нибудь попроще. Папаша, он руководит всем нашим континентом. Где это видно, чтобы, прибыв в другую страну, гости сразу шли на прием к президенту? — Кир, но нам очень надо, — сказал Игорь, появляясь из люка капельки. Встречающий выторщил глаза, потом резко заложил два пальца в рот и пронзительно свистнул. Из того же грота, откуда он вышел сам, выскочило четверо охранников с копьями. При копию, Лиана удивленно приподняла брови, но комментировать не стала. Она подняла левую руку и сказала, «Стойте, в этом нет необходимости. Я вижу, вы его узнали». «Узнали?» — злобно сказал встречающий. «Да меня из-за него чуть не повесили. Гад, ты сбежал в мою смену. я ведь ни о чем не знал. Так подставить, так подставить. А я ведь думал, что мы друзья. Ты, наверное, специально со мной сошелся, потому что я портовый администратор». — Уже тогда побег планировал. — Кир, мне нечем крыть. Ты прав во всем, прости. — Его жизнь принадлежит мне, — сказала Лиана. — Мы знали, что нас может ждать, когда я его сюда привезу. Но мы все равно приехали. Это значит, что нам есть о чем поговорить с папашей и что ему предложить. Думаю, нужно доложить ему о сложившейся ситуации, и пусть он сам решает, как поступить. Тортовый администратор ненадолго задумался, потом кивнул. «Ладно, пожалуй, вы правы, но его все равно нужно арестовать». «Нет», — возразила Лиана, — «он моя собственность. Я за него ручаюсь. Мы проделали столь долгий путь не для того, чтобы наделать глупостей и бесславно погибнуть. Мы будем смиренно ожидать аудиенции, в которой нам, надеюсь, не откажут». Администратор продолжал мяться. Ему не очень нравилась ситуация, его взгляд скользнул по поясу Лианы. Она это уловила. — Думаю, оружие нам здесь не понадобится, — сказала она. — Мы можем оставить его в лодке, если не возражаете? Администратор кивнул и продолжал лихорадочно соображать. Было практически слышно, как мысли ворочаются в его голове. Лиана отстегнула свой пояс и передала Семе. Он снял свой тоже и, перепрыгнув на капельку, опустил их через люк внутрь. Игорь предусмотрительно сразу вылез без оружия. мы решил, что, пожалуй, можно уже закрывать капельку. Сейчас они уже точно никуда не поплывут, даже если захотят, пока ситуация не разрешится. Он нажал на кнопку, люк встал на место и задраился. Теперь внутрь можно будет попасть только по отпечатку пальца кого-то из них троих. «Я все равно не могу оставить его на свободе», — наконец выдал администратор. «Второй раз рисковать шкурой из-за него я не собираюсь». Игоря подмывало сказать, что он и в первый то не собирался, просто не знал о том, что происходит. Но сдержался и промолчал. «Предлагаю компромисс», — сказала Лиана. «Пока папаша доложит о нас, мы будем ждать там, где вы скажете. Вы можете выставить охрану. Техническую для вас будет, как будто вы его взяли под стражу. А для нас, как будто мы просто ждем приглашения на аудиенцию, она сохраняет Мы все равно не собирались осматривать достопримечательности, по крайней мере, пока». Администратор опять задумался, в этот раз ненадолго. «Ладно, думаю, это сгодится». Вы без оружия, вас всего трое. Идет, следуйте за мной. Он первый затрусил к пещере. Лиана с друзьями последовали за ним, а охрана пошла сзади. Почему копья? — думала про себя Лиана. Это же совсем неэффективное оружие. Надо будет у Игоря спросить. А может, это просто спектакль? Это оказался спектакль. Через пещерные галереи они вышли на другую сторону горы, в вглубь острова. По пути администратор остановился возле столба с телефоном и куда-то позвонил. Это была проводная связь. Тёма видел такие только в книжках по истории. Разговор слышно не было, но когда они вышли наружу, сразу стало понятно, куда он звонил. Там их ждали трое солдат с вполне себе огнестрельным оружием. «Отведите их на террасу, и пусть никуда оттуда не выходят. Головой отвечаете, понятно?» Солдаты закивали, а тот, который был у них за старшего, ответил. «Понятно, чего уж там». Было похоже, что такой тон солдатам в диковинку, и обычно они общаются более дружески, но возражать они не стали. Возможно, у Кира была причина так себя вести. Кир заспешил вниз по склону, в сторону виднеющегося неподалеку городка. Друзья прошли несколько пролетов вверх по лестнице и оказались на каком-то подобии балкона. Под ним был обрыв метров двадцать высотой. Сзади вертикально вверх уходила скала, и имелся только один вход, по которому они сюда пришли. «Вот такая вот камера, на свежем воздухе и с прекрасным видом», сказал Сема и подошел к краю, огороженному деревянными столбиками с натянутыми между ними веревками. Солдаты остались на один пролет ниже и внимательно за ними наблюдали. Оттуда балкон хорошо просматривался. «Пока что все идет как надо», — сказала Лиана. «Пока еще ничего не началось», — сказал Игорь. «А ты, я смотрю, здесь популярен, тебя сразу узнали». «Да нет, я просто через Кира достал билет. Его судьба меня, кстати, всегда тревожила. Я боялся, что он пострадал из-за меня. Не ожидал, что он до сих пор здесь работает. Его даже, похоже, повысили». «Ну, ты же сам говорил, что здесь общество, основанное на справедливости», — сказал Сёма. «Если он не виноват, за что его наказывать?» «Невиновность иногда очень трудно доказать, особенно если факты против тебя. Все знали, что мы с ним дружим, а потом я сбежал». Кто ему поверит, что он не в курсе был? — Ты его и правда использовал? — спросила Лиана. — Сдружился только для того, чтобы он помог тебе уплыть? — Игорь кивнул. — Да, и поверь, не горжусь этим. Это все эпизоды одной не лучшей части моей биографии. — Что ж, постараемся отмолить твои грехи, — сказала Лиана и уселась на плоский камень, служащий здесь лавочкой. Сема стоял и рассматривал открывшуюся панораму с внутренней стороны гор, окаймляющих тюрьму, было гораздо теплее, чем снаружи. Они вообще как будто перенеслись в другой климатический пояс. И картинка с этого балкончика тоже открывалась идиллическая. Небольшой, но очень аккуратный городок у подножия гор, вокруг сады, обнесенные изгородями, ровные разноцветные квадратики полюи, лежащие на холмах, пасущиеся вдалеке стада, прямо деревенская пастораль. Но, как Ильяне почувствовалась фальшь в охране с копьями, Так и здесь Сёма чувствовал, что это все декорация, за которой скрывается что-то другое. И эти мысли подтверждала стоящая поблизости охрана с автоматами. Ждали они не больше получаса, что было очень даже неплохо. Видно, их глава и правда заинтересовался ситуацией. Кир не стал забираться к ним наверх, он, не доходя, солдатам снизу, и они проводили своих гостей из балкона до тропы. Там Кир показал им знаками, что дальше идти не нужно, и они могут возвращаться на свой пост». Когда друзья дошли до Кира, он успел отдышаться после беготни и сказал уже спокойно. «Вам повезло. Папаша заинтересовался и велел проводить вас к нему без охраны. Что мне кажется неразумным, но кто я такой, чтобы иметь свое мнение?» Очевидно, имела место некая дискуссия по поводу конвоя, и Кир ее проиграл. Теперь ему было обидно, и в душе он даже немного желал, чтобы гости немного напортачили. Тогда потом он мог бы сказать «Я же говорил». Но гости ничего нарушать не собирались, а вели себя очень дружелюбно и лояльно к местным правилам. По дороге они довольно быстро дошли до города, хотя скорее это был большой поселок. Прямо по центральной улице, пересекающей городок насквозь, они дошли до центральной площади, где стояло большое бревенчатое двухэтажное здание, которое своим размером доминировало над остальными одноэтажными и более скромными постройками. Туда им было и нужно. Взбежав по широкому крыльцу, над которым развивались несколько флагов, Кир повернулся к ним и махнул рукой, чтобы не задерживались. Они, правда, немного замешкались, пытаясь понять, что изображено на флагах. Ни Семи, ни Лиане флаги не были знакомы. Хотя подробно их разглядеть и не получилось, так как развивались они довольно вяло. Дом оказался нежилым. Это была контора. Местные называли ее «муниципалитет». Внутри царила деловая обстановка, было видно, что люди работают. Через открытые двери из главного коридора открывался вид на кабинеты, где за столами сидели в основном женщины и что-то сосредоточенно писали и считали. Они прошли через весь первый этаж до находящейся в глубине лестницы и по ней поднялись наверх. Там тоже было множество дверей, но они были все закрыты. Ир подвел их к самой большой в конце коридора. Она была обита темно-коричневой кожей и на ней была прикреплена железная цифра 1. На других кабинетах ни цифр, ни отличительных знаков не было. Кир заглянул в эту дверь и сказал кому-то внутри. «Они здесь. Пускай заходят, а ты возвращайся к работе. И спасибо тебе за службу. Ты молодец», — раздался изнутри мужской голос. Было видно, что Киру уходить не хочет. Ему очень интересно, что будет дальше. Раз уж он оказался в центре событий, то очень хотел увидеть финал. Но, видно, ему это было не по чину. Он нехотя кивнул и сказал. «Спасибо, папаша, служу вольным людям», кивнул ему на дверь, чтобы они заходили, и закрыл ее потом снаружи. Они оказались в обычном рабочем кабинете. Большой деревянный стол был завален бумагами. За ним находилось большое кожаное кресло, в котором сидел уже не молодой, но вполне себе хорошо сохранившийся спортивный мужчина. Сема на вид ему дал лет 60, скорее даже меньше. Разумеется, по меркам внешнего мира. Длинные седые волосы лежали на плечах, а сам он что-то сосредоточенно писал. «Берите стулья, садитесь», — сказал он, не отрываясь от листа бумаги. Они взяли от стены три стула и выстроили их напротив стола. Лиана села на средний, ребята по бокам. Человек, наконец, дописал, поставил точку и поднял на них глаза. Во взгляде чувствовалась ирония, он почти улыбался. Было похоже, что у него очень хорошее настроение. «Так-так-так, вот уж чего не ожидал так этого. Ладно, давайте сначала познакомимся. Меня зовут Папаша, и я тут главный. Не единичный правитель, конечно, скорее глава совета. А у вас, значит, ты, босс?» — он кивнул Леане. «Ну, можно сказать, что тоже глава совета», — ответила она. «Меня Леана зовут. Это Семен. С Игорем, я думаю, вы знакомы». «О да, знакомы». «Именно поэтому ваш визит меня так озадачивает», — он откинулся на спинку кресла, — «но в то же время и очень забавляет. Это событие, конечно, из ряда вон выходящее. Игорек вам вкратце рассказывал свою историю, я думаю?» «Вот вам вкратце моя версия. Когда он сюда попал, у меня были на него большие планы. Мы тут строим общество на принципах справедливости, что довольно неожиданно», — ставил Сема и получил удар локтем в бок от Лианы. «Да, неожиданно» для всех, включая тех, кто здесь живет. И, возможно, я покажу вам альтернативу, и что могло случиться, если бы мы этого не сделали. Если мы подружимся. А такой шанс есть. Так вот, Игорек, бывший военный, подвергнутый несправедливому суду, являлся для нас очень ценным кадром. И в силу своих профессиональных навыков, и в силу того, что не являлся изначально преступником и не требовал перевоспитания. «А вы тут перевоспитанием занимаетесь?» – удивилась лиана Естественно, сюда присылают не лучших людей человечества, порой, конечно, очень талантливых, иногда даже гениальных, но со сложной социализацией. Убедить их жить по нашим правилам – задача нетривиальная. Так вот, Игорьку светила блестящая карьера в нашем обществе. А он вон что учудил. И даже то, что он ограбил общину, является само по себе ужасным преступлением, которое мы не можем простить. Но, на мой взгляд, гораздо хуже преданное доверие. Я лично это воспринял как предательство, и если воровство еще как-то можно простить при определенных обстоятельствах, то вот предательство. Отсюда следует вопрос, что толкнуло вас на столь самоубийственный шаг приехать сюда самим? «Надеюсь, самоубийственный он только для меня?» – спросил Игорь. «Они-то никого не предавали». «Да, разумеется, твоим друзьям ничего не угрожает, если они не сделают ничего такого, что заставит нас принять жесткие меры». «Но, думаю, они не дураки, и здесь не за этим, правильно?» «Правильно», — кивнул Сёма. «Тогда повторю вопрос. Зачем вы здесь?» «Я специально подробно изложил свою позицию, чтобы не было недопонимания. Теперь хочу услышать вашу». «Я была против, чтобы Игорь сюда ехал», — сказала Лиана. «Я тоже считаю, что это самоубийство и ставит нас в невыигрышное положение. Мешает основной нашей цели. Но по-человечески я его понимаю, поэтому все таки позволила. — Позволила? — Что, Игорь, попал под каблучок? — папаша подмигнул ему. Он продолжал пребывать в прекрасном расположении духа. — Да, он мой, — сказала Лиана. — Его жизнь принадлежит мне, поэтому его судьбу вам придется решать со мной. Папаша слегка приподнял брови. — Хорошо, ладно, как скажешь. Продолжай. То, что он сожалеет о случившемся, что это была самая большая ошибка в его жизни. Что он считает необходимым разрешить любой ценой этот вопрос, чтобы дальше жить, не оглядываясь назад, является слабым аргументом для вас. Но я считаю, что должна была это сказать, чтобы вы знали его отношение к происходящему. Так, допустим. Этот человек – важный член моей команды, он нам нужен. Поэтому я предлагаю выкупить его долг перед вашим обществом. «Думаешь, вопрос в деньгах?» – Апаша впервые за все время их разговора утратил добродушие его лицо обрело твердость. Сразу стало видно, что это не такой добряк, каким он пытался им представиться сначала. «Нет, думаю, что вопрос в цене», — ответила Лиана. «Сейчас ваша цена, полагаю, смерть. Давайте попробуем рассмотреть другие варианты. Что вы получите от его смерти? Урок для остальных? Чувство удовлетворения возмездием? Что еще? А вдруг его жизнь окажется более выгодна для вашего общества? Теперь я понимаю, почему ты их лидер». Папаша вернул былое добродушие. Но слишком велики репутационные издержки. Возмездие должно свершиться. Ваше общество строится на принципах справедливости. Вы сами это декларируете. Разве будет несправедливо дать отступившемуся шанс на исправление? Разве не повысит это авторитет власти? Ну и возмещение материального ущерба, само собой, тоже последует. Но не это должно быть главным. Это скорее приятное дополнение. Ну и что конкретно ты предлагаешь? Папаша задумчиво крутил в пальцах ручку, глядя на Лиану. «Переходим к торгу?» — спросила она. Папаша расхохотался. «Ой, Лиса, подожди, не так быстро. Ты говорила, что это все не основная цель вашего визита. Зачем же вы сюда пожаловали на самом деле?» «Я ищу своих родных, отца и деда». Папаша пристально посмотрел на Лиану. «Отец и сын, которые прибыли не вместе?» Глаза Лианы заблестели, и она резко кивнула. Ее сердце замерло. Она чувствовала, что сейчас узнает что-то важное, что она на верном пути. Федор и Петр», — задумчиво сказал папаша. Лиана боялась пошевелиться, чтобы не спугнуть мысль, и ждала. «Ой, девочка», — наконец продолжил он, — «одной фразой ты очень усложнила мне жизнь».